Глава девятая. В тылу врага. Вскоре мы с Игорем... Не могу пока называть его Дэвидом, даже про себя. Подошли к тому месту, где еще совсем недавно качались на рыболюдах. Трупы чудовищ по-прежнему валялись на берегу. Интересно, они тоже исчезают спустя два часа. Или гниют по-настоящему, распространяя повсюду отвратительное зловоние. И о чем я только сейчас думаю? — Тссс! — произнес лысый на грани слышимости и схватил меня за руку. Жестами он приказал мне пригнуться к земле и вести себя максимально тихо. Похоже, он что-то увидел или просто перестраховывался. Я же, как ни старался, не замечал ничего подозрительного. Чужаки, судя по всему, ушли. Игорь Неслышно, будто ягуар выдвинулся в сторону, откуда появились нападавшие на нас люди, и поманил меня за собой. Я старался идти так же тихо, но получалось это у меня плохо, лысый даже посмотрел на меня таким взглядом, будто хотел убить. — Стой здесь! — одними губами произнес он и исчез в зарослях. Находиться здесь одному, зная, что неподалеку бродят хорошо вооруженные люди, не доставляло мне ни малейшего удовольствия. Я вслушивался в звуки леса, оборачиваясь на каждый шорох, и ждал, просто ждал, готовый в любой момент к нападению. Лысый вернулся так же бесшумно, как и исчез. Судя по его довольному лицу, он явно что-то задумал. — Восемь человек, — тихо сообщил он. — Это те, кого я насчитал. Но вещей явно больше, поэтому вполне возможно есть еще несколько человек, и они, скорее всего, сейчас бродят неподалеку, так что будь осторожен. Я понял. Мне показалось, что сказал я это достаточно тихо, но Лысый лишь состроил страдальческую гримасу и продолжил. — Сейчас мы с тобой будем искать этих самых шатунов, — произнес он. — Вперед не рвись, просто прикрывай. На этот раз я молча кивнул, помня, что по сравнению с лысом я в лесу, шумный как слон. — Идем, — Игорь мотнул головой, показывая, в какую сторону надо двигаться. Мы так и шли вдоль берега реки, скрываясь в кустарнике и густой листве огромных деревьев, ничем, на мой взгляд, не отличавшихся от тех, что росли в нашем мире. Где-то неподалеку шумели пороги, воздух стал ощутимо влажным, со стороны послышались негромкие голоса. Я осторожно выглянул из густой растительности и увидел наших недавних обидчиков. Действительно, их было восемь человек. Все достаточно рослые и крепкие на вид. Одеты они были примерно одинаково — темно-зеленые маскировочные комбинезоны, шерстяные шапки, бронежилеты и тяжелые армейские ботинки. У каждого в руках или на плече был автомат. Какая-то странная модификация Калашникова, я такой раньше не видел. Мельком пробежавшись взглядом по боевикам, отметил, что все они были двадцатого уровня и выше. «Да уж, серьезные противники нам достались». Говорили члены этого неизвестного отряда коротко и прерывисто, будто экономили слова. «Ага, вот что имел в виду Лысый, когда говорил «вещей больше». На земле лежали холщовые рюкзаки цвета хаки, ровно десять штук, значит, где-то рядом и в самом деле бродят еще два человека. Я почувствовал легкое прикосновение. Лысый тронул меня за руку и показал, что надо идти дальше. Мы миновали стоянку боевиков и еще дальше углубились в лес. Пороги по-прежнему шумели, но звук уже был заметно глуше. Внезапно Игорь бросился куда-то в сторону, серой молнией мелькнув меж стволов деревьев. Раздался короткий вскрик, который тут же оборвался. В сторону полетел автомат, кувыркаясь по ковру из полусгнившей листвы. Лысый боролся с кем-то, сидя на нем верхом, и одной рукой выкручивал незнакомцу кисть, другой зажимал ему рот, не давая кричать — Я немедленно бросился к нему на помощь, взглядом спрашивая, что нужно сделать. Лысый же вместо ответа силой ударил своего противника головой оторчащий древесный корень и тут же вскочил на ноги. Человек в защитном комбинезоне дернулся и затих. «Алексей Бондаренко, уровень двадцать первый, возраст пятьдесят восемь дней». «Неплохо», — только и успел подумать я. — Вяжи ему руки! — скомандовал лысый и бросил мне моток жесткой бечевки. Интересно, он ее всегда с собой носит или специально для такого случая на складе взял? Самым тем временем соорудилась другого мотка какую-то сложную петлю, которой опутал ноги поверженного противника. — Ты что делаешь? — неожиданно воскликнул он. — А что? — растерялся я, уже начав плести хитрый узел. — За спину ему руки заведи сначала, — огрызнулся лысый. — А так он тебя и связанный сможет вырубить. Поняв, что имеет в виду Игорь, я развязал узел — хорошо еще, что затянуть не успел — и, заведя руки нашего пленника за спину, закрутил бичевку вокруг его кистей. — Так-то лучше, — одобрительно кивнул лысый. — Сейчас я ему еще кляпчик засуну. В этот момент человек зашевелился и застонал. Игорь мгновенно отреагировал и затолкал ему в рот какую-то грязную на вид тряпку, завязав оба ее конца на затылке пленника. Затем он вскочил и одним мощным рывком поднял чужака на ноги. — Автомат подбери, — приказал он мне. Быстро найдя взглядом брошенный автомат, Я подхватил его и повесил на шею, вспоминая, как держат оружие герои в кино. Да, это совсем не то, что пластиковый муляж на сборах. Призыв-то у нас давно отменили, армия сугубо профессиональная, так что из боевого опыта за моими плечами лишь неделя в подмосковных лесах с такими же, как я, резервистами. Боевое оружие оказалось адски тяжелым и неудобным но выглядел я со стороны внушительно по крайней мере очень хочется в это верить пошел грубо скомандовал лысый пленнику и толкнул его ладонью в плечо указывая направление тот дернулся попытался ударить лысого плечом затем развернулся, но запутался в бечевке которой были спутаны его ноги и грохнулся на земь. Лысый вновь одним мощным рывком поднял пленника из земли и поставил его на ноги. Чем, черт возьми, он занимался до того, как попал сюда? Чужак пытался что-то сказать, но из-за кляпа во рту у него получалось только рычать. — Ты лучше свою косу возьми, — обратился ко мне Лысый. — Толку больше будет, все равно ты с автоматом обращаться не умеешь. — Да я просто вспомнить решил, каково это, — зачем-то соврал я. — Вот сейчас действительно именно зачем-то. — Что? — не понял Игорь и нахмурился. — Автомат в руках держать, — пояснил я. — Доводилось как-то. — И зачем я сейчас вру? Не держал я его сроду ни разу. Однако к моему опыту обмана тут же прибавилось целых пятьдесят очков. — Вспомнил, — уточнил Игорь, и, не дожидаясь ответа, отрезал. — Все, убирай его на плечо и доставай косу. С твоими навыками только патроны переводить. Такое оружие лучше приберечь на действительно серьезный случай. А этого в случае чего просто косой рубида почаще, не жалей. Этот, услышав наш разговор, возмущенно зарычал, но лысый грубо ударил его в плечо, заставив идти вперед. — Смотри в оба, тут где-то еще один бродит, — тихо сказал мне Игорь. Я кивнул, а сам задумался. Чужаки были очень сильны. Десять человек, каждый уровня двадцать и выше. В прямом столкновении нам с ними тягаться попросту бесполезно. Остается лишь надеяться на то, что они просто уйдут. К счастью, как я понял из объяснений Лысого, на базе мы в безопасности, значит, пересидеть получится. Но что дальше? Будем развиваться до двадцатого, разовьемся, а потом до тридцатого, сорокового, пятидесятого и так далее. Так и будем бесконечно существовать в этом странном мире, умирая и воскресая от случая к случаю. «Вон, Лысый, тут уже два года». И что-то выбраться, судя по всему, не спешит. Почему? И кто, черт побери, он такой? Дэвид Джонс, притворяющийся Игорем, попахивает шпионскими фильмами прошлого века. — Васек, не расслабляйся! — прервал мои размышления лысый. — Судя по уровню, они только недавно решили встать на тропу убийц, но за дураков их держать тоже не стоит. Смена караула наверняка предусмотрена, так что отсутствие нашего нового друга скоро заметят. Не удивлюсь, если тревогу подымут в любой момент. Получается, наши враги не такие уж и опытные, но в одном мой странный напарник точно прав. Вдвоем, с нагрузкой в виде связанного пленника, мы далеко не уйдем, если оставшиеся девять боевиков станут нас преследовать» и кто знает, что они захотят и смогут с нами сделать. Интересно, будут ли пытать, чтобы выяснить, где у нас база? Содрогнувшись, я отбросил прочь эту мысль. Лысый тем временем вел нас какими-то странными тропами. Мы уже не просто шли, мы практически карабкались по заросшему деревьями крутому склону. Где-то рядом снова шумела вода, очевидно, Игорь хотел пройти именно здесь, чтобы возможные преследователи нас не вычислили по звукам. И, судя по уже прилично пройденному расстоянию, чтобы вернуться к базе, нам придется сделать огромный крюк. Спустя еще некоторое время, по моим прикидкам около получаса, мы наконец-то остановились недалеко от края обрыва. Громко шумела вода, издавая низкий гул, периодически налетали порывы ветра, принося с собой крики чаек. Не в силах одолеть любопытство, я подошел к краю и аккуратно выглянул из-за толстого дерева, скрученного в причудливую спираль. Внизу растелалась река, широкая и бурная. Чуть впереди она срывалась водопадом с обрыва и впадала в широченное озеро или даже море, сложно сказать наверняка. Вдалеке над горизонтом поднимались свинцовые тучи, сверкали зорницы. По-моему, я даже увидел косые полосы дождя. Мы были на большом расстоянии от непогоды, вполне вероятно, что до нас грозовой фронт мог даже и не дойти — Но именно сейчас это было настолько мощно и красиво, что я не сразу услышал, как Лысый вытащил кляп изо рта сидящего на земле пленника и начал с ним говорить. — Пятый уровень, — с усмешкой говорил захваченный боевик. — должен признать, ты хорошо справился, Игорек. — Кто вы такие и что делаете в этом районе? Лысый не обратил внимания на панебратство или же просто сделал вид, что ему все равно. А наш пленник-то явно на взводе, не зная, чего ожидать от двух низкоуровневых персонажей, как-то сумевших его захватить. С другой стороны, похоже, он не оставляет надежду справиться с нами, так как ни одной попытки покончить с собой, чтобы воскреснуть среди своих и обо всем их предупредить, он до сих пор не сделал. «Идем к точке выхода», — ответил пленник, проигнорировав первый вопрос Лысого. «Ваш отряд один или вы действуете заодно с кем-то?» Мой напарник задавал вопросы спокойно и даже как-то буднично. «Ты всерьез думаешь, что я буду отвечать на твои вопросы?» Этот тип Бондаренко даже негромко расхохотался. «Я признал, что ты обхитрил меня, но это все». Можешь меня пристрелить или отрезать голову, не знаю, что вы здесь практикуете. — До этого дойдет, не переживай, — произнес Лысый, как мне показалось, с удовольствием. — Можешь начинать, — отозвался пленник. В ответ Лысый молча достал меч, примерился и молниеносным движением рубанул Бондаренко по левому плечу. Что-то противно хрустнуло, в стороны брызнула кровь, а пленник коротко вскрикнул. Я непроизвольно скривился, все-таки наполовину отрубленная рука, болтающаяся на остатках сухожилий, зрелище не из приятных. — Сколько вас тут еще? — спросил лысый, примериваясь мечом к другому плечу пленника. — У меня же тем временем мороз пошел по коже. События последних нескольких дней, казалось, смогли меня сделать черствее, чем раньше. Однако нет. Одно дело видеть, как кто-то гибнет от рук чудовищ, зная, что вскоре ты увидишь жертву целой и невредимой. Или когда вы все оказались в ловушке странного типа, в реальность угроз, которого так сложно поверить. И совсем другое — наблюдать за размеренными пытками». — Кто же ты такой, Дэвид? — Ты же понимаешь, что это бесполезно. Пленник держался, но было видно, что он с трудом терпит боль. — Я помучаюсь, но ничего тебе не скажу, а потом и вовсе воскресну на базе неподалеку отсюда. Слово «неподалеку» заставило меня насторожиться. — Если Бондаренко не врет... База чужаков расположена где-то рядом с нашей. А это в корне меняет дело. — Васек, тюкни его по ногам! — неожиданно обратился ко мне лысый. Я повернулся и недоверчиво посмотрел на него. Тюкать живого человека, сказать по правде, мне не очень хотелось. Удивительно, еще совсем недавно я живо представлял себе это, как сражаюсь с врагами и получаю опыт... Но реальность внесла свои коррективы. Я понял, что ударить железной косой связанного противника будет трудно. Какие-никакие, но все же принципы у меня были. — Давай, давай, не тормози! — поторопил Лысый. — Да уж, Васек, не тормози! — неожиданно закивал Бондаренко не так, чтобы я скопытился и очнулся на базе, и когда я вас, подонков, найду, обещаю не разбивать твой камень, в отличие от твоего! Тут он с ненавистью повернулся к лысому. — Вот тут мне действительно стало не по себе. Пленник, похоже, говорил совершенно искренне. Я уже даже стал жалеть, что пошел с лысом. Давай! — гаркнул Игорь Дэвид. Я размахнулся и ударил Бондаренко сначала по одной ноге, потом по другой, на автомате навесив на него ослабление. Тот взвыл от боли и обложил меня такими словами, что даже мой инструктор по вождению расстроился бы. — Твари! — проскрежетал сквозь зубы пленный боевик и затем заорал. — Один у нас отряд, один! Идем к точке выхода! — Все понятно, — сосредоточенно кивнул Игорь. Пойдем, Вась. — Что понятно, если они просто решили попробовать прорваться к выходу, зачем убивать? Или я просто чего-то не знаю? — А он, — неожиданно севшим голосом уточнил я. — А он пусть тут остается, — ответил лысый. — Или ты хочешь его отпустить? — Будь человеком, отправь ты меня на воскрешение! — крикнул пленник. — Уходим! — скомандовал Лысый и, не дожидаясь моей реакции, побежал легкой трусцой в сторону, откуда мы недавно пришли. Слегка замешкавшись, я двинулся вслед за ним, слыша позади себя ругательства и проклятия связанного Бондаренко. — Почему я так и не решился убить его, даже зная, что он в ту же секунду оживет на своей базе? — Наверное, потому что еще не был готов к такому или, что так же вероятно, понимал, что так у нас будет фора по времени. Внезапно пленник завопил так, что я даже обернулся. Сцена, которая передо мной открылась, заставила оторопеть от неожиданности». Бондаренко, крича от невыносимой боли в перебитых ногах и опираясь о дерево своей единственной оставшейся целой рукой, смог подняться в вертикальное положение, а потом резко оттолкнулся, буквально швырнув себя в сторону обрыва. Сломанные кости ног уже не смогли держать его вес и вырвались наружу, заставив пленника обмякнуть и потерять сознание, Но дело уже было сделано, мертвое тело падало вниз. Лысый, который тоже обернулся на вопль боевика, грязно выругался.